Возможно, что путешествие во времени не слишком хорошо сравнивается с Угрями, и возможно даже звучат как нечто увлекательное и достойное зависти. Вот только всё это совсем не так. Они наоборот обременительный, действует на нервы и опасный. И не стоит забывать, не наследуя я этот идиотский дар, я бы никогда не познакомилась с Гедеоном, что в свою очередь означает, что моё сердце из марципана оно или нет, всё ещё было бы целым. Нигде, кстати, тоже был одним из двенадцати путешественников во времени. Один из немногих, кто был ещё жив. С другими же можно было встретиться только в прошлом. Ты плакала, сразу же определила моя мама. Вот, видишь, паслех Максимериус. Теперь она сначала выжмет тебя как лимон, а потом ни на секунду не спустит с тебя глаз, и из поиска клада сегодня ночью ничего не выйдет. Я состроила ему гримасу, чтобы показать, что сегодня ночью у меня определённо не будет настроения разыскивать клады. Ну да, так как это делать с невидимыми друзьями, когда не хотят, чтобы их приняли за чокнутых разговаривающих с воздухом. Скажи, что ты попробовала, как действует твой газовый баллончик, и случайно брызгало себе в глаза, прокаркал воздух. Ну я была слишком измучена и устала, чтобы сочинять какую-нибудь ложь. Я просто посмотрела на маму своими заплаканными глазами и решила сказать правду. Ну, это только Я нехорошо себя чувствую, потому что, ну, это девчачьи дела, ты знаешь. Ах, солнышко моё. Если я поговорю по телефону с Лесли, то мне будет легче. К моему и к Семериюсу в огромном удивлении мама удостоилась таким объяснением. Она приготовила чай и принесла ковшин с моей любимой в горошек чашкой и поставила на прикроватную тумбочку, погладила меня по голове, а потом оставила в покое. «Даже обычные напоминания о времени. «Гвен, уже за десять, а ты болтаешь по телефону уже больше сорока минут. Вы же ведь увидитесь завтра в школе!» Не были задействованы. «Иногда она действительно бывала самой лучшей мамой на свете!» Со вздохом я опустила ноги на пол и поплелась в направлении ванной комнаты. Меня коснулся холодное вдохновение воздуха. «Ксимериус, это ты?» – с полголоса спросила я. «Ксимериус, это ты?» стараясь нащупать на стене выключатель. Это как посмотреть, к семейству свисело вниз головой на лампе в коридоре и щурился на свет.